Глава двадцатая. Кость, так в чем ты привинился? Обратился я к другу, поскольку не услышал от Виталика адекватного ответа. Он мог сказать, что это не мое дело и отчасти был бы прав. Однако сидящая напротив Дина взглядом умоляла помочь, и только по этому блеску в глазах можно было догадаться, что случилось. Вопрос лишь в том, как далеко зашли отношения, против которых в открытую выступал брат Дина с самого начала знакомства ребят. А всему виной банальная разница в происхождении. Вот не поверишь, я Дину в кино позвал, а Виталик сообщение увидел. Пожал плечами Костя, словно вообще не понимает сути конфликта. Хотя на самом деле все он понимал, не маленький уже. Должен был знать, что его ухаживание за Диной рано или поздно приведут к конфликту с Виталиком. Еще и сидящая рядом с Диной Нелли решила подлить масло в огонь. «А вот меня не смущает твое происхождение, Алеша», — улыбнулась мне девушка. Так и хотелось ответить, что меня наоборот смущает ее положение. Но я благоразумно промолчал. «Никогда мы не породнимся с аристократами», — процедил Виталик. Я присел за стол. Уже никакого аппетита для десерта не осталось, поэтому я протянул тарелку с шоколадным эклером Нелли. «Ой, спасибочки!» — обрадовалась она и принялась уничтожать лакомство. Девушка сильно изменилась. Возможно, к ней пришло некое осознание, что не стоит отпугивать парней. Надеюсь, что так. Впрочем, сейчас мое внимание занимала совсем другая пара. Костя и Дина сидели друг напротив друга с поникшими головами. И мне искренне хотелось им помочь. «Давай отойдем поговорить после ужина», — предложил я Виталику. Тебя меня не переубедить, насупился Лазарев. А я и не собирался. Мой ответ ввел Виталика в легкий ступор. В нем проснулось любопытство. Ведь о чем еще я мог хотеть поговорить с ним наедине? Поэтому согласился. После ужина мы свернули в пустой коридор, где располагались залы для тренировки магических навыков. Сейчас они были закрыты. Мы встали возле широкого подоконника и я начал разговор. А если бы Кости не было аристократом, ты бы одобрил его отношение с твоей сестрой, Лех. Но чего ты начал-то? Я же сказал, что не собираюсь менять свое мнение. Тебе еще, кстати, с родителями Нели знакомиться. Думаю, они тоже будут против подобного союза. Я чуть не поперхнулся от такого заявления. Словно мало мне проблем. С Нелей я разберусь. Там, возможно, и до знакомства с родителями не дойдет. Она очень влюбчивая, может, удастся переключить внимание. Ты не съезжай с темы, ты не ответил на вопрос». «Ну, Костя нормальный парень», — задумчиво протянул Виталик. «Не будь он аристократом, то никаких проблем. Он из разорившегося рода. Предложи ему отказаться от титула ради Дины». «Ты с ума сошел? Так не делается», — спылил Виталик. «Почему? Может, у них тоже все серьезно?» Или ты ждешь, пока у твоей сестры истечет срок выбора мужа, и ваши родители отдадут ее за первого попавшегося, который, к слову, скорее всего, тоже окажется разорившимся аристократом, потому что вашей семье это выгодно?» Уверенным тоном объяснил я. «Родители так не поступят». «Это у них спрашивал?» «Нет», — процедил парень. «Но они не позволят, чтобы кто-то свысока смотрел на мою сестру». «Разве Костя так смотрит? Я не замечал». На самом деле я не считал, что дойдет до того, что Кости действительно откажется от титула. Но вот если он покажет свои намерения, кто знает, может быть, что-нибудь доизменится.、Да、Отношения Виталика, например, хотя бы чуточку. Нет. Чего ты добиваешься, Лех? Тебе вообще не должно быть никакого дела. Хотя лучше бы Дина предпочла тебя. Это уверен, что я не аристократ, который скрывается под именем простолюдина. Чутливо спросил я. Издеваешься? Где ты и где аристократы? А вот это звучало обидно. Беззлобно хмыкнул я. Прости. Просто по твоим манерам видно, что тебя воспитывали совсем иначе. Зато по твоим не видно. Так что предложишь Кости отказаться от титула? Он не согласится. С чего ты взял? Этот союз будет для него выгоден и без всяких титулов. Я бы на его месте согласился. Так что если дело только в статусе, это легко решаемо». «Ты завел меня в тупик. Такие условия должен ставить не брат, а наш отец. А он не поймет меня». «Тогда не спеши вызывать Костю на дуэль», — улыбнулся я. «Скоро будут отборочные соревнования, там сможешь с ним сойтись в магическом поединке». «У тебя все звучит так просто. Я подумаю, как лучше поступить». Посоветуюсь с отцом, ведь он велел мне присматривать за Диной. Думаю, если она сходит с Костей в кино, ничего страшного не случится. Но на официальное свидание я ее не отпущу. Отличное решение. Я похлопал друга по плечу. Будь я на месте Дины, то не слушал бы брата. Но это уже их семейные заморочки, которые мне точно лезть не следует. Я уже сделал все, что мог. Ага. Ты первый человек, который смог пошатнуть мои убеждения, но только пошатнуть. Знаю, твой небоскреб убеждений за день не сдвинуть. На этой ноте мы разбежались. Я отправился в свою комнату, намеревался посмотреть боевик и лечь спать. Однако фильм я так и не посмотрел, потому что мне позвонила Мария Ларионова. Сперва мы обсуждали произошедшее на их складе. Девушка выражала восхищение моим поступком. Как мне говорил Иван Федорович, все маги и работники Ларионовых на том складе подписали бумаги, а не разглашения находки тоннеля. Поэтому Мария знала лишь официальную версию, согласно которой я просто заблудился на их складе. Хорошо, что она туда никогда не спускалась, иначе ложь стала бы очевидна. Моя мама изъявила желание приехать и познакомиться с тобой, сообщила Мария, ловко переводя тему в нужное ей русло. Зачем? Я насторожился, поскольку не собирался участвовать в семейных интригах Ларионовых. Говорит, что хочет знать, с кем я общаюсь. Еще она прочитала мне лекцию, что видящие маги не самая лучшая партия, поскольку их в любой момент может прикончить регат. На миг я задумался. Не о наших отношениях с Марией, которых по сути не было, а о регатах. Предок из рода Воронцовых ясно дал мне понять, что я должен пройти испытание, чтобы узнать больше. И сейчас Мария вновь напомнила мне об опасности монстров, что пробудило дикое любопытство. Если тебе не удастся ее отговорить, то пусть приезжает на следующей неделе, в воскресенье. Меня всего один свободный день из-за стажировки. И то на этой неделе я уже обещал помочь другу. Про Нелю рассказывать не хотел, поскольку это бы вызвало непонимание у Марии, которое бы переросло в ревность и обиду. А это мне было совершенно не нужно. Хорошо. Кстати, чуть не забыла, зачем звонила. Придешь на мой день рождения. Он будет через три недели. У вас как раз осенние каникулы должны быть. Но мне надо заранее согласовать список приглашенных. У многих аристократов дни расписаны не по часам, а по минутам. Соглашаться или нет? Ведь на это мероприятие могут узнать. Раскрываться не хотелось, как и обижать девушку отказом. Моим приоритетом было выживание. и оно напрямую зависело от того, как далеко я буду держаться от дворянского сословия. «Лёш, ты тут?» — раздался в трубке голос Марии. «Да, просто задумался. У меня и костюма подходящего нет, только форма училища. Это не проблема, я закажу». «Нет, это твой день рождения. Я сам раздобуду костюм, приличный». «Я просто хотела помочь. Мне несложно, у нас работает хороший модельер». А я вправе отказаться. Предпочитаю сам справляться с трудностями. «Впервые слышу такое от простолюдина», — с ноткой иронии подметила девушка. «А ты со многими общаешься?» «Нет. Но обычно они просят денег, а ты постоянно отказываешься». «Гордость не купишь». «Значит, горда Алмазов Алексей придет на мой праздник? И даже не будет никого вызывать на дуэль?» Последнее она произнесла в шутку. Но я давно привык, что в каждой шутке есть доля правды. Так говорят, когда не хотят выдать тайну или обидеть собеседника. Обещаю, что максимум, поучаствую в конкурсе скоростного поедания торта. Ха, тогда я обязана его организовать. Мы еще долго болтали и шутили. И я не заметил, как подкралась ночь. Свет в комнате не включал, поэтому ее освещал лишь экран планшета. Так заговорился, что не заметил, как Макар сам включил себе сериал. То есть он не только смог разблокировать устройство, но и открыть браузер, а затем уже нашел в Глобале нужное. Правда, он потратил на это треть запасов моего источника, отчего я почувствовал слабость. Попрощался с Марией, а она напоследок обещала мне скидывать все веселые картинки с котами. Утром я проснулся не от будильника, а от звонка телефона. «Да кто там в такую рань?» — спросил я вслух, разлепляя глаза. Взял телефон и увидел, что мне пытается дозвониться Иван Федорович, причем уже в третий раз. «Алло», — сонно ответил я. «Доброе утро, Алексей. Мне тут поступила заявка от другого куратора. Ее стажер хочет присоединиться к нам в субботу», — рассказал куратор. «А разве так можно?» «Можно, если никто не возражает». Как понял стажер моей коллеги, не очень доволен ее руководством и желает сравнить. Как его зовут-то? спросил я, а глаза снова начали закрываться. Организм требовал доспать положенный ему час. Кутузов или я? Вы знакомы? Да, я не против, ответил я и выключил телефон. Через час проснулся по будильнику в надежде, что этот разговор мне приснился. Проверил вызовы. Не приснилось. Получается, я с просоня сам согласился на стажировку вместе с Кутузовым. Не сомневаюсь, что он это затеял, чтобы оценить мой потенциал перед отборочными соревнованиями. Или же я слишком плохого о нем мнения? В субботу видно будет. С другой стороны, он мог сначала спросить у меня, а потом уже доставать моего куратора. Так было бы правильнее. Придется объяснить, что не следует перешагивать головы тех, кого называешь своими друзьями. Ты во сне что-то про испытания говорил, сказал мне Макар и ткнул в экран планшета, чтобы нажать на паузу. Еще б ты научился планшет на зарядку ставить, цены бы тебе не было. Посетовал я доставая провод. Сбоку на планшете горела зеленая точка, что значило осталось меньше десяти процентов заряда. А устройство мне на уроках потребуется. Во аудиториях нет встроенных в парту розеток. Сложно. «Тут надо много действий», — ответил Макар. «Я пока максимум на секунду научился уплотнять энергию». «Что я там во сне говорил?» «Вернулся я к тому, с чего начали». «Что должен пройти испытание до конца года, иначе какое-то проклятие тебя убьет». «Раза три повторил». Я оцепенел, поскольку совершенно этого не помнил. Это был сон или же проснулась часть воспоминаний? «А кто из магов проклятиями занимается?» Уточнил я, поскольку еще не сталкивался с этим типом магии. Без понятия. Театрально развел руками призрак. Проклятия, как и некромантия, запрещены законом в Российской империи. Поэтому, если эти дары кто-то и развивает, то тайно. Надо искать. Еще бы знать, где искать. Может, у Глобала есть тёмная сторона? Спросил я, вспомнив, что в прошлой жизни не редко брал заказы через Даркнет. «Нет, имперская служба безопасности тщательно следит за всем, что происходит в Глобале. Тогда надеюсь, что меня не посадят за расспросы одноклассников», — с иронией подметил я. «Эм, не стоит даже упоминать, что тебе такое интересно», — посоветовал Макар. «Одно дело, когда мы проклятиями над Герасимовым шутили, а другое всерьез. Плата может быть слишком высока». «Даже за банальную проверку?» «Да». А ты откуда знаешь? Ну, протянул призрак, почесывая затылок. Его постоянно сменяющиеся головной убор и повязка для глаз отсутствовали. А вид был такой, словно он пытается от меня что-то скрыть. Правда, у него это плохо получалось. Что, ну, давай выкладывай, потребовал я, поскольку мне крайне не нравилось, что, возможно, на мне висит какое-то проклятие. Моя бабушка может помочь. Но она берет клиентов только по рекомендациям от аристократов. очередной повод наведаться к этой старушке. Она меня уже настораживала по одним рассказам ее мертвого внука. Разберемся. Думаю, что на каникулах съездим к ней. Там как раз будет больше свободного времени. Ага, если проклятие существует, то у тебя останется месяц до конца года, напомнил Макар. Разве она его не снимет? Не знаю, пожал плечами призрак. Она как-то рассказывала, что не все проклятия можно снять. Весь день прошел в раздумьях. В перерывах между тренировками и занятиями я только и делал, что рассуждал, как пройти семейные испытания и не выдать себя. Ведь я понятия не имел, о чем идет речь. Но поскольку уровень угрозы приблизился к грани между жизнью и смертью, я решил не откладывать и рискнуть. Генерал не раз просил меня связаться с кем-нибудь из родственников, кому я могу доверять, и одна из них уже доказала свою верность, когда чуть не погибла в попытке отомстить за меня. Моя сестра Светлана была с рождения не мой, поэтому звонить ей не было смысла, да и телефон девушки мог прослушиваться. Я долго размышлял, как лучше поступить, и в итоге написал ей со своей страницы в социальной сети. Фотографии там не было, поэтому она могла сразу и не узнать меня. А чтобы отделиться от сотен простолюдинов, которые, скорее всего, постоянно написывают дочери князя, я сразу обозначил то, что знает только она. Александр Вранцов спустился в штаб связи, где расположил своих доверенных людей из службы безопасности. Пять минут назад его попросили прийти, а княжич знал, что его Не станут беспокоить по пустяковому делу. Высокий статный мужчина спустился в комнату, где на стенах висели десятки мониторов, и у каждого сидел наблюдатель. К одному из них и подошел Александр. Что удалось выяснить? строго спросил он вместо приветствия. Александр Дмитриевич, на страницу вашей сестры Светланы Дмитриевны пришло странное сообщение. Подозреваю, что это может быть зацепка для нахождения девушки. Младший брат Александра, Евгений, увез Светлану из больницы после попытки покушения, и после этого обо обоих ничего не было слышно. Александр подозревал, что они готовят заговор против него, и намеревался устранить неугодных родственников первым, поэтому все, кто находился в этой комнате, были заняты поиском Евгения и Светланы Воронцовых. Покажи сообщение, велел сотруднику Александр. Молодой мужчина ткнул пальцем в сенсорный экран моноблока и открылось начало переписки. Тебе понравилась история любви? Прочитал вслух княжич, а затем обратился к наблюдателю, имя которого нечтёл нужным запоминать. Это что значит? Это название конфет, довольно популярных. Где здесь зацепка? Да несчастного случая в вашем кабинете троим вашим сестрам доставили такие коробки конфет. Но самое интересное то, что Светлана попросила принести свою в больницу. Подозреваю, что так девушка получала сведения со стороны. От кого? Выясняем. Ими отправители явно ненастоящие. Это уже проверил. Конечно, кто в здравом уме назовется призрачный странник. то ад, кто не хочет, чтобы его раскрыли. Я уже активировал программу поиска местоположения отправителя. О, как раз закончилось. Сотрудник открыл программу и прочитал название места, откуда пришло сообщение. Смоленское военное училище. Корпус для видящих магов. Александр пристально посмотрел на сотрудника. А в голове княжича вертелись нехорошие мысли, которые и подтвердил наблюдатель. Смею предположить, что там находится один из заговорщиков, и, возможно, это мой брат. Закончил Александр нервно сжимая кулаки. Выяснить и устранить, если подтвердится, но потихоньку. Мне не нужны проблемы с военными.